Глава 7. Сумерки спускаются над бютой, и косые лучи заходящего солнца золотят купола храма святого сердца. Осень Ласточки кружатся над домами, окошки царапаются в двери, чтобы выскочить на улицу. Меблированные комнаты, арендованные бывшей ярмарочной проституткой, которой надоело странствовать по свету, мало помалу освещаются в конторе на нижнем этаже мадам ранчини хозяйка ест суп с вермишелью в обществе своей горничной угрюмой и молчаливой женщины второй этаж еще не освещен так как жильцы обедают в ближайшей столовке на третьем три комнаты освещены это комнаты двух харисток и одной статистки поспешно одевающихся чтобы не опоздать в свои уборные на четвертом и последнем этаже Единственный свет пробивается сквозь щели опущенных занавесей. Это комната двух великолепных любовников, партнишки и приказчика, лелеющих фантазию с золотыми и лазоревыми крылышками под простынями в заплатах и скверно пахнущих одеялом в пятнах. «Проспера все нет», — сказала мадам Ранчини горничной, подававшей сыр. «Это старый плут, уверяю вас, мадам Ранчини. Он всегда находит оправдание, когда не приходит вовремя. Только я вас предупреждаю, я больше не буду его ждать. Не достает еще, чтобы я сидела здесь и исполняла его обязанности. Проспер приходит, извиняется и пробирается в темную комнатку, где надевает красный жилет, черный передник и старые туфли. Затем, возвращаясь к мадам Ранчине, принимает от нее дальнейшие инструкции. Проспер... Я оставляю в стенном шкафу 20 бутылок пива, 10 бутербродов с ветчиной, 25 бананов и бутылку коньяку. Не забывайте, 18 рюмок в бутылке. Вот ключи от 8, 13 и 15 номеров, они свободны. Если придут разыгрывать у себя голубков, то требуйте 5 франков, прежде чем вручить ключ. Позавчера два клиента из 9 номера чуть было не удрали на рассвете, не уплатив денег. Менять простыни не стоит. Я перевернула наизнанку наволочки на подушках. И еще раз я запрещаю вам подниматься наверх и играть в пикет с Мурель. В первый же раз, как я вас поймаю в ее комнате, я выставлю вас за двери, поняли? Да, мадам Ранчини. И Проспер ночной лакей принимается за свою работу, а мадам Ранчини уходит к себе спать. Половина десятого. Ночь спустилась над улицей. Лепик, и уличные мальчишки покинули неровную мостовую. Проспер курит свою трубку под фонарем у входа в меблированные комнаты. Уже время ложиться в жесткую кровать под лестницей, где одетый, завернувшись в старую лошадиную попону, он будет вздрагивать во сне из-за звонков нетерпеливых жильцов. Трещит электрический звонок. Он поднимается на третий этаж, еле держась на своих усталых ногах, и стучится в дверь семнадцатого номера. Это комната великолепных любовников. Они прижались друг к другу, как два попугая с острова Борнео. Они трогательны, как картинка на конфетной коробке. «Пиво и сэндвичей!» — заказывает приказчик. «Поскорей только!» — добавляет портнишка. И звук поцелуя сопровождает уход Проспера. Он медленно спускается с лестницы. На его плохо выбритых губах не видно и тени улыбки. Никакое желание не оживляет его потухший взор. Теперь его не интересует больше любовь окружающих. Четырех лет было достаточно, чтобы потушить в нем все. Его весна прошла и закончилась в жалком кортеже заблуждений, усталости и нищеты. Его щеки впали еще больше, морщины избороздили лицо. Спина его сгорбилась, а походка стала вялой и неуверенной. 11 часов. Дом затихает и засыпает. Звонки все реже. Он только что провел пару в пятнадцатый номер. Мускулистый парень, похожий на ярмарочного борца. И костлявая девица в трико из зеленого шелка, с накрашенным лицом, напомаженными волосами под низким лбом и слишком светлыми глазами под темными бровями. Еще недавно он испытал бы с наслаждением глухое чувство страсти при виде этих случайных любовников. Теперь он даже не думает об этом. Ночной лакей на окраине Бюты в своем пыльном углу он ожидает без всякой надежды пасмурного утра, которое освободит его от работы до следующего захода солнца, когда он снова наденет свои туфли и передник. Полночь. Снова возвращаются жильцы в свои комнаты, пропитанные тяжелым запахом. Двери в темных коридорах запираются. Взрыв женского хохота раздевающейся женщины замирает на лестнице напоминая удар крышки по эмалированному ведру прежде чем войти в вестибюль проспер окидывает взглядом пустынную улицу небо покрыто звездами жалобная мяуканье невлюбленной кошки нарушает тишину соседнего переулка нежно обнявшаяся парочка показывается на повороте улицы поднимающейся в гору губы к губам сжав друг другу руки они испытывают неописуемое блаженство при свежем ветерке осенней ночи Вдруг на лестнице раздаются торопливые шаги. Проспер входит в вестибюль и видит на ступеньках растрепанную и полуодетую женщину. Она ломает себе руки, мрачная и испуганная. Это девица из пятнадцатого номера. «Что случилось?» – спрашивает Проспер. Женщина стучит зубами и бормочет. «Человек, пойдите, спасите меня, это зверь! Он хочет меня зарезать! Ой, я боюсь, я боюсь!» «Тише, без скандалов!» Я сейчас пойду и успокою его. Проспер поднимается на третий этаж в сопровождении бледной проститутки. Войдя в комнату, он застает там борца, сидящим на краю кровати. У него вид полупомешанного. Он смотрит бессмысленным взглядом на вошедшего. — Послушай, малый, — говорит Проспер примирительным тоном, — тебе нехорошо. Не нужно пугать свою маленькую подружку, слышишь? Борец ничего не отвечает, он только судорожно сжимает раскрытый карманный нож. Его рот с длинным подбородком дегенерата не издает никакого звука. «Отдай мне свою игрушку. Я ее верну тебе завтра утром в конторе». Проспор вынимает потихоньку из рук борца нож и хлопает его по плечу. «Это пройдет, мой милый. Ложись-ка со своей подружкой и спи». «Рим!» — ворчит борец, чувство злобы которого мало-помалу утихает, а веки прикрывают беспокойный взгляд. И в то время, как он вытягивается на кровати, Проспер указывает на него немного успокоившейся проститутки и бормочет. «Ты видишь, кризис прошел, опасности больше нет. Доброй ночи, мое дитя!» Час ночи. В коридорах тишина. Внизу, под темной лестницей, закутавшись в попону для лошади, Проспер видит во сне белый дом в Матанбри, крыша которого просламхом, мхом, а стены оголились и потрескались. Он видит свой белый дом там, в тиши полей, в спокойствии прекрасного угасающего дня. И когда усталость прикроет его отяжелевшие веки, когда сон поможет ему забыть о мрачной действительности, ему, возможно, пригрезится еще раз потерянный рай.